Я представил Барту дело 11 в сокращённом варианте, который мы пользовались, когда подключали к наследству кого-то нового. Этот вариант мы называли панорамным. Окна кабинета выходили на север, и тень от больших вязов делала его ещё темнее. Когда я выключил проектор, Бард зажёг настольную лампу, и комната сразу преобразилась. Бард молчал несколько удивлённо приподняв брови, и проникнуть в его душу я не пытался, это казалось мне абсолютно безнадёжным. Я опасался, что он спросит, в чём собственно видится мне его помощь, если прямо не заявит, что подобные проблемы его не интересуют. Между тем Барт встал, прошёлся по комнате, остановился за прекрасным старинным креслом и положив руки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 Эти категории хорошо разработаны для поимки преступников, но не для решения проблемы, существуют ли преступники вообще. Я полагаю, что даже очутившись в опасности, вы могли ее не заметить. Конечно, до поры до времени. Кроме того, вы разглядели бы сопутствующие обстоятельства, но не причинный механизм. Разве одно не может быть одновременно и другим? Может быть. Но не обязательно. Но ведь я, в отличие от тех, был подготовлен к этому заранее. Я должен был записывать любую подозрительную деталь. И что же вы записали? Смехавшись, я улыбнулся. Ничего. Раза два хотелось, но я всё-таки счёл, что это всё это бустёрённый настороженностью по отношению к себе. Вы когда-нибудь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 Надеялся, что мы хотя бы установим преступление это или истечение обстоятельств. Вы были большим оптимистом. Непалитанская западня существует, это кажется мне бесспорным. Однако это не часовой механизм, а скорее лотерея. Симптомы изменчивы, прихотливы, они исчезают или вовсе не проявляют себя не так ли? Безусловно. Ну вот.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 В общем-то нет. Однажды правда подобная мысль была высказана, но на это возразили, что в таком случае придётся соответственно повернуть следствие. Да-да, злой человек, или злая судьба. Но недаром же даже утвердилась поговорка: "Поправлять судьбу". Кстати, почему вы не применяли двусторонней связи? Это было бы обременительно. Не мог же я ходить увешанной электроникой. Имелась еще одна опасность, проявившаяся в истории со Свифтом, тем самым которого спас знакомый, остановившийся в той же гостинице. Свифт настолько впечатляюще изложил ему свои бредовые видения, что почти убедил его.